Глава 9 За добычей. Выживать нужно всем. Неважно, большой ты или маленький, с когтями или без, все равно твоя задача сделать так, чтобы жизнь протекала в сытости, тепле и спокойствии. К этому стремятся на самом деле все живые существа, будь они примитивными организмами или такими высокоразвитыми, как человек. При этом хорошо, что простейшие разговаривать не способны, потому что не могут громко заявлять о том, как же им хочется высоконравственного, чего-то такого возвышенного, в отличие от людей. Наверное, самым любимым занятием большей части человечества является опровержение непреложных истин. Но чем активнее они опровергаются, тем очевиднее, что человек готов к их существованию и даже осуществлению. Ну, например, нельзя преуменьшать роль инстинктов, которые живут в человеке, как и в любом живом существе. Только в отличие от остальных созданий природы, человек стремится заглушить их всякими способами, а потом сам страдает и других мучает своей невыносимостью, вместо того, чтобы не притворяться кем-то другим, а стать самим собой. Чтобы признать реальными свои желания и дать им возможность осуществиться, все-таки общество накладывает множество табу, через которые не в состоянии переступить большинство людей. А тех, кто переступает эти запреты, принято строго наказывать. Кстати говоря, наказание двуногие любят не меньше, чем все напускное. При этом одинаково хорошо у людей получается причинять страдания как другим, так и самим себе. Себя мучить оказывается порой куда привычней, чем кого-то, потому что ты сам у себя есть круглосуточно в любое время дня и ночи. Правда, есть и такие, кто предпочитает все же видеть муки и страдания других. Это словно придает их жизни какой-то особенный вкус, приятность, как когда к блюду примешивается некая пряность. Многим так жить веселее, и не только на других людей или на себя распространяется пристрастие к мученичеству, но и на животных. Например, волков, которым от чего-то даже в сказках отводится роль каких-то злодеев, способных разве что к убийству невинных жертв и нападениям из-за угла. Получается, что у волков нет другого выхода, как соответствовать, потому что они живут исключительно по инстинктам, вилящим добывать себе пропитание и выживать. Может, именно поэтому люди так не взлюбили волчью братью, что на самом деле эти животные таковы, какие есть и при этом похожи на самих людей. Как бы там ни было, но волки дают возможность людям снова и снова причитать о том, что верно, а что нет. Дают возможность охотиться на себя, потому что от такого врага, как человек, укрыться сложно. Какими бы сильными лапами ты не обладал, какой бы ловкостью ни был наделен. И как же радуются люди, когда им удается загнать в угол волка, да еще и ни одного. Устраивается настоящая погоня с собаками. Конечно же, жестокость не везде одинакова, но кое-где она близка к своему пику. Например, жители Казахстана не жалуют этих охотников, особенно потому, что те убивают домашнюю живность. Но сказали бы тогда люди, какие есть варианты у хищника, если нужно самому кормиться и семью голодной не оставить? Не говорят. Их слова и аргументы — это пули, смертоносной, неотвратимой против них и сделать ничего нельзя никакое лекарство не возьмет никакая сила природы с инстинктами не одолеет так вот и волчица рискует вместе со своей стаей когда подходит к человеческим селением это такое невероятное чувство словно ты по собственной воле взбираешься на вершину горы вроде как замечательно но страшно и опасно если совершишь оплошность то все, считай, погиб. Здесь каждый шаг важен. Каждый навык должен быть отточен настолько хорошо, что даже не задумываешься, как так получается. Чтобы, само собой, Альфа и их сородичи были готовы к этому, а вот человеческий детеныш, который теперь часть стаи, должен еще подучиться охоте. Это, конечно, в лучшем случае, но только жизнь так порой поворачивается, что лучшего не приходится выбирать, потому что вариантов как таковых нет. Вот и здесь было так же. Пришлось снова переместиться, чтобы найти себе пропитание. Инстинкт привел к человеческому жилью. Малыш, за которым присматривала волчица, был вместе со стаей, только его старались больше защищать и не оставлять одного, а вот приближение к людям сулило опасности. Альфа вместе это предчувствовали, но и голод брал свое, отнимая силы. Если сейчас не подкрепиться, то они все могут погибнуть, в том числе и ребенок. Строго говоря, вариантов не было. Может, все и обойдется. Ведь выходить волки хотят в ночь, а это значит, что мальчик может остаться незамеченным. Но сложилось все совсем не так, а причиной всему стало любопытство мальчика. Первым делом напрямую к домам человека отправился один из стаи, чтобы разведать обстановку. Конечно, почти в каждом доме были животные, которыми можно было утолить голод, Но встречались и такие селения, в которых вовсе не было домашнего скота, а рисковать приходилось все равно. Случалось даже, что волкам не удавалось раздобыть еды, при этом некоторые из них гибли зря. Чтобы не повторять таких ошибок, вожак отправил разведчика, вынюхивавшего обстановку в буквальном смысле. Если и в самом деле здесь есть еда, то волк должен был вернуться, чтобы предупредить остальных, и потом уже вместе начать охоту. Хотя это и охотой назвать сложно, потому как домашние животные сопротивляться не умеют. А ведь охота только тогда так зовется, когда есть погоня, когда нужно бороться, доказывать силу. Вот еще одно преимущество дикой жизни. Если от рождения ты вынужден постепенно превращаться в добытчика, то никогда не сдашься в будущем, а наоборот, будешь становиться сильнее. Те же, кто закрыт от мира четырьмя стенами, едва ли выживут при малейшей трудности. И ведь это справедливо не только к животным, но и людям. Просто большинство из двуногих просто не думают об этом» вместо этого они пускаются в обвинение или указание того какой же неправильный другой человек но разве скажем курица виновата что она родилась домашней птицей нет ей суждено жить и умереть курицей никогда не летающей каждому свое вот и для волков тоже есть свое предназначение они добытчики охотники Пусть и жестокий, но на самом деле это не жестокость, а потребность, необходимость. Не будь этой необходимости, самих волков бы тоже не существовало. Одно влияет на другое. И так во всем мире. Итак, движимые своим призванием от природы, волки направились к жилищам людей. Четвероногий разведчик выяснил, что на пути можно будет поесть, причем добычи больше, чем достаточно. Главное — вести себя осторожно, чтобы не наделать много шума. Однако волчица внезапно запротестовала. Ей не хотелось оставлять малыша одного. «Кто-то должен остаться». Выбор пал на еще довольно молодую самку, которая в случае чего могла покормить растревоженного ребенка. Ему было два года, и теперь он нуждался в особенном присмотре. Хорошо хоть ходил неумело совсем, неловко переставляя маленькие ножки, иначе бы не угнаться за ним. Пришлось бы только силой останавливать, валить на землю, чтобы далеко не отправился. Но и на четвереньках, словно копируя поведение своих воспитателей, малыш перемещался очень активно, так что все равно стоило поостеречься. Только вот кроме волчицы, остерегаться, похоже, сородичи не собирались, потому что самка, которой Альфа собиралась отвести на этот раз роль няни, заречала, слегка оскалив зубы. Это и понятно. Все в стае настолько были голодные что хотели урвать самый большой и лучший кусок добычи, а не довольствоваться тем, что принесут после насыщения поохотившиеся. Альфа не собиралась это так просто оставлять, но сейчас спорить — это тратить драгоценное время. Когда представится случай, она обязательно даст понять, кто здесь кого значимей, чтобы не было нового волнения, как с молодым волком, которого пришлось прогнать из стаи. Пока же она усадила ребенка своему альфина загривок, чтобы отправиться всем вместе. Но лучше бы она этого не делала. Как только в нос тонкой струйкой стал проникать запах мяса, пока еще живого и бегающего, блеющего, кукарекающего, неважно, невероятный голод проснулся внутри, будто ни еле неизвестно сколько времени. Так всегда бывает, жажда усиливается в тот момент, когда объект желания оказывается досягаемым. Причем, чем короче расстояние до желания, тем сильнее инстинкт обладать. Так было и теперь. Волки отыскали щель, слабое место в одном из сараев, пробрались в него общими усилиями, чтобы затушить пламя голода внутри, пожиравшего, казалось, все тело только с изнанки. «Стае сегодня везло». Какой только живности не оказалось внутри, это как если бы человеку дали возможность есть все самые популярные блюда мира, которые он любит, расставленные на одном столе больших размеров. Выбирай не хочу. Так было и здесь. От изобилия добычи некоторые волки даже чуть поскуливать стали, очень уж не терпелось начать свое дело, которое люди не одобряют. Своё неодобрение, кстати, двуногие выражали тем, что во дворах для охраны оставляли собак, которым при виде хотя бы одного маленького волчонка или любого другого хищника положено было лаять, призывая хозяина. А потом этот хозяин, будь он не ладен как раз и наводил порядок, то есть избавлялся от незваных гостей самым кровожадным образом. Для этого и ружье имелось, потому что почти все мужчины в здешних местах и на километры дальше были охотниками. Им как раз полагалось иметь собаку с ружьем, чтобы всегда чувствовать безопасность.